Глава 1. От алхимии к химии. Непосредственная история исследований атомной энергии, в отличие от истории исследований молекулярной энергии, почти полностью относится к 20 веку, и о ней пойдет речь в 4 главе. В этой же главе, как и в двух последующих, сделана попытка дать краткий исторический обзор развития взглядов на природу материи электричества, энергии в целом и энергии атома и молекулы в частности, то есть практически всего того, что было достигнуто к концу прошлого столетия. Автор считает полезным, не только для себя, но и для читателя, заново проследить зарождение понятий, столь актуальных для нас теперь, и то, как эти понятия развивались вплоть до момента открытия атомной энергии. В водовороте времени история прошлого нередко искажается, И история развития точных наук не является в этом смысле исключением. Размышление над ее калейдоскопическими изменениями позволит читателю, не специалисту, лучше оценить огромную важность выдающихся достижений нашего века, которым посвящена остальная часть книги. Ведь если вдуматься, то история науки в конечном итоге предвосхищает историю человечества. Как известно всему миру, кульминационной точкой развития науки явилось создание в ходе Второй мировой войны 1939-1945 атомной бомбы. Очевидно, именно военными обстоятельствами объясняется то, что первым плодом технической мысли в этой области явилась атомная бомба. Таким образом, человек научился высвобождать ядерную энергию в огромных количествах путем самопроизвольного разрушения атома, самоназвание которого означает «неделимы». При относительно незначительных изменениях, происходящих в атоме, выделяется энергия, из которой черпает силу все живое на Земле, а также практически и вся неживая природа. Эти изменения, которые весьма несложно вызвать, проконтролировать и преобразовать, касаются только электронного уровня атомов, а не ядерного вещества, из которого эти атомы преимущественно состоят. В качестве обыкновенных физических и химических изменений материи они хорошо известны каждому человеку с рождения, поэтому не кажутся чем-то особенным. До сих пор Широкая публика знакомилась с теорией атомной энергии в основном по работам физиков, которым присуще глубокое убеждение в том, что именно их наука сыграла основополагающую роль в развитии этой теории. И это, видимо, вполне естественно, поскольку последние достижения в данной области стали возможны только благодаря развитию физики, а не химии или математики. Вместе с тем некоторые методологи, кстати, не внесшие практически никакого вклада в последние достижения физики, набрались смелости переименовать учение о радиоактивности в ядерную физику, а атомную энергию в ядерную. Здесь сразу же следует отметить, что еще в 1902 году, когда физики толком не знали, что такое атом, и за 10 лет до того, как появилась Современная теория структуры атома признавала, что проблема искусственного высвобождения атомной энергии аналогична проблеме искусственной трансмутации, над которой с незапамятных времен безуспешно бились древние алхимики. В наши дни эта проблема частично решена, причем силами представителей всех областей физики, так что попытки кого бы то ни было настаивать на своем приоритете не могут не вызвать возмущения. Являясь химиком по образованию, кроме того, единственным оставшимся в живых из тех, кто участвовал в открытии и теоретической интерпретации атомной энергии, автор данной работы стремился в исторически верной последовательности проследить с момента зарождения все открытия и концепции, которые в той или иной степени внесли вклад в достижение конечного результата. При этом цель состояла в том, чтобы популяризировать, насколько это возможно, основные научные идеи, давая детальные разъяснения только в тех случаях, когда возникает необходимость проиллюстрировать их принципиально новый характер. Несмотря на широко распространенное мнение о том, что исследуемый предмет слишком усложнен, в действительности он, как это ни странно, невероятно упрощен. В наши дни единственная сложность заключается только в огромном количестве и разнообразии существующих атомов. Исходя из этого, ошибочно было бы считать, что предмет нашего исследования доступен лишь специалистам, усилия Натурфилософов, пытавшихся с незапамятных времен свести окружающий нас мир к простейшим понятиям, в наши дни, наконец, начинает приносить плоды. Ранний же поиск простоты приводил к усложнениям, но это скорее парадокс, чем банальность, как это пытались представить. Нет сомнения в том, что ядерная теория структуры атома в значительной степени помогла Практическому решению проблемы искусственной трансмутации и ускорило его, однако она была всего лишь одной из предпосылок, необходимых для достижения прогресса. Открытие радиоактивности, естественно протекающие трансмутации радиоактивных элементов, существование изотопов и закона радиоактивных смещений, а также в не меньшей степени установление Эйнштейном взаимосвязи массы и энергии. Все это было достигнуто независимо от развития теории структуры атома. Более того, именно эти открытия заставили ученых рассмотреть в новом свете всю историю физики вплоть до XX века. Теории появляются и исчезают, поэтому современные ученые рассматривают их с прагматической точки зрения, обращаясь к ним только в тех случаях, когда они способствуют появлению новых знаний – Но факты, на которых основаны эти теории, неизменны. Ниже вниманию читателя предлагается краткий обзор по-новому осмысленных основополагающих знаний. Сюда, естественно, удалось включить только то, что оказало непосредственное влияние на науку нашего столетия. Происхождение химии Своими корнями химия уходит в глубокую древность. Слово «химия» — Начали употреблять в IV веке н.э. арабскую приставку «ал» добавили к нему позднее. Таким образом, первоначальная химия и алхимия занимались тем, чем ныне занимается первая из них, а именно изучением изменений и преобразований веществ. Правда, с самого начала алхимию ассоциировали с пресловутым искусством превращения обычных металлов в золото и серебро, Однако подобные изыскания были логическим выводом из ложного субъективного подхода, господствовавшей в то время греческой философии, к материальному миру. И только много позднее, в средние века, слово «алхимия» все более стало принимать особый смысл, вкладываемый в него современным человеком, который, хотя и знает, Что подразумевается под этим словом? Все же в повседневной жизни используют его, как правило, в переносном значении, имея в виду, например, алхимию банковских операций и тому подобное. Затем алхимию стали отождествлять прежде всего с поисками философского камня, магического талисмана, способного превращать практически неограниченное количество простых металлов в золото и серебро, а также волшебного эликсира от всех болезней, беспредельно продлевающего человеческую жизнь. Но опять-таки упоминания об этих идеях, хотя и в менее определенной форме, можно найти уже в древних вавилонских, халдейских, а возможно и восточных философиях. Закат алхимии – Начался с того момента, когда все свое внимание алхимики перенесли на поиск философского камня, не для превращения металла в золото, а для продления жизни человека. После промежуточного периода, известного как иатрохимия, алхимия вышла из рамок сугубо технического и медицинского применения. Период иатрохимии, известный ныне как «материя медика», Был, значит, парацельцем 1493-1541, видевшим истинное предназначение химии не в получении золота, а в приготовлении лекарств. Со временем химия заняла свое законное место в одном ряду с уже утвердившимися физикой и математикой, и зарекомендовала себя как подлинная наука, имеющая свой собственный предмет изучения. Первый, кто этому учил, был Роберт Бойль, 1627-1691, остроумно прозванный кем-то из современников, отцом химии и дядей графа Коркского. Неизвестно, как насчет родства с графом, но то, что он является истинным отцом химии, — исторический факт. Рассматривая историю алхимии с ранних времен, мы приходим к выводу, что она представляла собой значительное количество полезных практических знаний, не потерявших ценности в наши дни, которые странным образом сочетались с совершенно извращенным теоретическим подходом, а также, что было вполне естественно для тех времен, с верой в магическое влияние звезд, добрых и злых духов на исход химических реакций. В свою очередь, вера в возможность трансмутации, равно как и отсутствие надежных методов анализа, пробы благородных металлов для выявления подделок, создавали благоприятную почву для процветания обмана, софистики и фальсификации. Были периоды, когда алхимики находились в большом почете в королевских дворцах и использовались там как профессиональные отравители и фальшивомонетчики. Затем наступали периоды гонений, когда алхимики становились козлами отпущения и вынуждены были расплачиваться за подлые поступки своих нанимателей. Согласно одной древней легенде, искусство облагораживания металлов было еще до всемирного потопа принесено на землю демонами. Следы этой легенды можно найти в Библии «Бытие» 6, 1, 4. Однако в более полной форме она дана в неканонической книге Еноха, главы 6, 9. В Европе книга Еноха стала известна только в начале прошлого века, благодаря найденной в Эфиопии эфиопской копии сутерянного ивритского или арамейского подлинника. Она представляет собой краткое описание событий, предшествовавших потопу, якобы пересказанных Енохом своему сыну Мафусаилу. Исследователи Библии считают, что книга Еноха была написана между двухсотым годом до н.э. и сотым годом нашей эры Существует также мнение, что это работа не одного, а нескольких авторов, которые, не осмеливаясь раскрыть свои имена, писали от имени древних пророков. В книге «Иноха» излагается значительно измененная легенда о падении ангелов, позднее пересказанная Мильтоном в потерянном рае. В легенде рассказывается, как ангелы спустились на гору Хермон и, вступив в брак с женщинами, породили племя гигантов, которые взбунтовались и уничтожили человечество. Эти ангелы учили своих жен колдовству, искусству облагораживания и обработки металлов, изготовлению оружия, шлифованию и гранению драгоценных камней, а также получению всевозможных красителей. По традиции принято считать, что алхимия зародилась в Египте, хотя мы и не имеем никаких письменных доказательств этого. Объясняется это тем, что, во-первых, ремесло алхимии считалось в Египте священной наукой, держалось в строжайшем секрете и было доступно только жрецам. Лишь царские особы посвящали свое таинство – и передавались секреты из поколения в поколение в устной форме, а не письменной. Во-вторых, после жестокого подавления восстания конца III века н.э., римский император Диоклетиан приказал сжечь все египетские манускрипты о драгоценных металлах, дабы избежать в дальнейшем возможных выступлений против оккупации Египта римлянами. При этом он руководствовался повсеместно господствовавшим мнением о том, что Египет обязан своими богатствами алхимии. Однако в действительности эта страна черпала свое золото из нубийских золотых рудников. Нуб по-древнеегипетски золото. Фемия так называлась одна из местностей в Древнем Египте, но это же слово означало «черный» отсюда может быть и пошло выражение «черная магия». Однако фармацевты вполне естественно предпочитают возводить этимологию слова «химия» к греческим словам со значением «живительная влага и вливание». Согласно египетской традиции, родоначальником химии был «гермес трисмегист» или «трижды величайший». Так неоплатоники называли египетского бога мудрости «тоте», изображавшегося в виде змеи. Отсюда и произошло древнейшее название алхимии — «герметическое искусство», сохранившееся до наших дней в выражении «герметически заделанный, применительно к замазанному или запаянному шву стыку. Гермес трисмегист ближе всего стоит к древнегреческому гермесу, богу науки и власти. Вполне вероятно, что от этого имени и происходит название гора Хермон, о которой говорится в упомянутой апокрифической легенде. На рисунке первом изображен уроборос, змея, пожирающая свой хвост, которая в древности считалась символом единства материи. Буквами Р, Й и В обозначены соответственно цвета красный, желтый и зеленый. На рисунке втором изображена хризопея или таинственные рецепты изготовления золота Клеопатры из древнегреческого манускрипта, хранящегося в библиотеке собора святого Марка в Венеции. Эта иллюстрация, как и предыдущая, взята из книги Бертло «Введение в химию античности и средних веков» 1889 год. Сравнение этих двух рисунков – Показывает, что «Ураборос» изображен на них по-разному. Рисунок второй снабжен греческим девизом «целое единое». В нижней правой части рисунка изображен перегонный куб – прибор для дистилляции, расположенный на плите с греческой надписью «огонь» из двух наклонных труб капает жидкость. Таким образом, цель рисунка – показать, как протекает процесс дистилляции. Другие обозначения на рисунке втором — это магические символы, которыми алхимики обозначали металлы. Бертло считал, что символы в правом верхнем углу олицетворяли процесс превращения свинца в серебро. Клеопатра, так же как и Мария Еврейская, были представительницами Александрийской школы алхимиков начала нашей эры. Эти дошедшие до нас свидетельства древней алхимии — датируются третьим, седьмым веками нашей эры и вероятно являются транскрипциями и переводами алхимических рецептов и формул. Происхождение многих из них Бертло проследил вплоть до времени написания папируса найденного в Фивах, который по всей видимости был запрятан в бинтах мумии и таким образом не попал в руки римлян и злополучных фальсификаторов истории. Этот папирус, содержащий записи двух человек, мага и ремесленника, занимавшегося подделкой металлов, является старейшим из дошедших до нас документов, датируемых третьим веком нашей эры. С уверенностью можно сказать, что в начале нашей эры в Александрии процветала школа алхимиков, в которой входило несколько женщин, писавших трактаты по вопросу искусства, выплавления и окрашивания, трансмутирование металлов, окраски стекла и крашения тканей. Как это ни странно, александрийские алхимики считали себя учениками древнегреческого философа Демокрита I век до н.э., которого обычно принято считать основателем древнегреческой атомистической теории, и речь о котором пойдет дальше. Поскольку это единственная связь атомистики с алхимией, а идеи трансмутации скорее вытекают из теории непрерывности материи, чем из представлений о прерывности, то Демокрит, скорее всего, сам бы решительно отрекся от таких учеников».